Перспектива близких барышей не только оживила членов Малого Совета, но и заставила забыть основную причину, по которой они здесь собрались. Начались подсчеты идущих из Пскова транзитных товаров, несовпадение цифр повлекло за собой споры, которые быстро переросли во взаимные оскорбления. Норман с отрешенным видом разглядывал потолок, Лишь Мовчан с Ричаном старательно писали в своих записных книжках. Молодцы, ребята. Сейчас за столом шумел водопад очень важной информации, по которой можно было легко определить финансовые и производственные возможности как отдельных богатеев Любека, так и всего Ганзейского союза. Норман размышлял над результатами первой стадии переговоров, в которой немцы попытались выяснить его взаимоотношения с посадниками. Это мелочь. Ганза легко докопается до истины непосредственно в Новгороде, где вполне достаточно прикормленных доносчиков. Важно другое. Правители Любека пытаются заключить военный союз между Тевтонским орденом и Литвой просматривается желание нанести совместный удар по степнякам или даже пойти на Азов. Надо будет детальнее узнать о том, что собой представляет огромная территория между Днепром и Доном. Первое впечатление от степи со стороны Волги только утвердило в правильности определение «дикое поле». Андрей, конечно же, не ожидал увидеть подстриженную парковую лужайку, Но буйные заросли многолетнего бурьяна поразили мощью первозданной красоты. Заросли чертополоха двухметровой высоты соседствовали с толстыми трехметровыми стеблями непонятных цветущих растений. Рядом с ними стояли колючие бастионы репейника, и все это обвивалось толстенными плетями всевозможных вьюнков. По такой травке муравки не пройдешь даже в пьяном угаре. «Мовчан!» — шепотом позвал Норман. «Они смогут дойти до Азову!» «От Киева по Изюмскому тракту!» «Разве крымчаки пропустят через свою территорию?» «Там дикое поле, ничейные земли. Сам Изюмский торг испокон веков находится под рукой половцев!» «Сколько времени займет такой поход?» «От Киева!» Большое войско дойдет за месяц, купцы в три недели укладываются. — Где пересекаются Изюмские и Муромские тракты? — Нигде, — удивленно ответил Мовчан. — Обе дороги сходятся у Чугуева. Рязанцы ходят по Муромскому тракту только зимой. — Почему? — в свою очередь удивился Норман. — Разве летом этот путь перекрыт? «Да нет, летом по Дону намного удобнее двигаться», – торопливо ответил Мовчан и поспешил записать неосторожно озвученную гонзомистром информацию. По большому счету присоединение к походу литовцев и тевтонцев пошло бы на пользу предприятию. Здесь проглядывалась только одна, но существенная загвоздка. Западные соседи не пойдут на союз с Персией и обязательно постараются захватить Азов. В конечном итоге произойдет столкновение, которое может аукнуться прорывом через Волгу монгольского подкрепления. Ханы Золотой Орды не отдадут за просто так столь жирную кормушку, а значит серьезного сопротивления не избежать. Итак, тефтонцы способны были выставить без дополнительной мобилизации армию в 5000 человек, имелись в виду настоящие военные профессионалы. Под рукой Гедемина ходила дружина постоянной службы в тысячу конных и две тысячи пеших воинов. Жалко, со столь серьезной помощью имелся риск навсегда отвадить монголов от европейских земель. «Господин фон Рус, задачно заговорил гонзамистр, — «для Ганзейского союза было бы выгоднее взять Выборг». «К тому же это совсем слабенькая крепость», — добавил советник Плесков. — Вам надо, вы и берите, — пожал плечами Норман. — Озеро и мантра находятся на моих землях. Здесь он немного приврал. Крепость с торговой факторией заложили прошедшим летом на восточном берегу озера. Но почин обещал солидные прибыли. Гарнизон и служащие фактории состояли из карелов, что гарантировало большой приток соплеменников хотя бы из солидарности к своим или ненависти к шведам. «Как вы смотрите на взятие Ревеля?» — не сдавался Плесков. «Там хорошая торговля, жителям северного побережья больше негде продавать свои товары». «У вас несколько устаревшие сведения. Я заложил укрепленное поселение на острове Оденсхольм», — резко ответил Норман. Ганза в первую очередь была заинтересована в скупке у аборигенов дешевых товаров местного промысла. Подобная торговля должна была принести более серьезную прибыль, чем беспошлинный проход в Псков. Вместе с тем правители Любека не согласились бы идти на открытый конфликт с Готландом. Ничего, утрутся и летом дадут городу Ругадев большую печать Ганзейского союза. В успехе предстоящего штурма Норман нисколько не сомневался. Утверждение помощи в виде трех сотен копейщиков прошло без запинки. Члены Малого Совета дружно проголосовали «за», после чего произошла маленькая заминка. Норману удалось сбить гонзейцев с первоначального курса, и теперь гонзамистер фон Аттендорн, покашливая в кулак, обводил взглядом советников, как бы ища у них поддержки. Следуя в Любек... «Я счел необходимым зайти на остров Рюген», — внешне безразлично заговорил Норман. «Купец Ганзы решился связаться с пиратами!» — злобно выкрикнул один из членов Малого Совета. «Почти все они изъявили желание отправиться со мной в поход по реке Итиль», — не заметив гневной реплики, закончил Норман. «Вы освобождаете Рюген от разбойников?» — Ганзамистер непроизвольно встал. Я не только уберу это осиное гнездо, но и получу большой отряд легких кораблей. э, -э, -э а сколько у вас воинов? У меня три тысячи пеших и корабельная дружина в пять тысяч. Не моргнув глазом, соврал норм. На некоторое время в зале повисла тишина, изредка прерываемая нервным покашливанием. Еще бы, армия сидящего за столом герцога способна была взять под контроль все берега Балтийского моря. «Вы поведете на юг все свое войско?» — справившись с шоком, спросил фон Оттендорн. «Зачем мне это?» — безразличным голосом ответил Норман. «В планах взять под контроль европейскую часть Великого Шелкового пути». «Но как же тартары? Они не позволят. Ханы потеряют дорожные сборы». За проход по Итилю Новгород ежегодно платит 2830 сомов серебра, Рязань 1270 сомов, Москва 960 сомов. Сом, каков переводной курс монеты по отношению к Виттону? уточнил фон Оттендорн. Это единица веса. 6000 сомов приблизительно равны одному стандарту. Примечание: Стандерс, принятая в Ганзе единица веса, примерно одна тонна. Конец примечания. «В таком случае вы можете рассчитывать на помощь русских князей?» На это Норман не ответил, только нейтрально пожал плечами. На первом этапе войны за Волгу сотрудничество с великими князьями выглядело весьма сомнительным. «Не пойдут они против монгольских правителей?» Здесь не только устоявшиеся династические взаимоотношения с арендой вооруженных пастухов для своих внутренних разборок. Взять Ивана Калиту, который централизованно собирал деньги, не забывая о собственном кармане. Вместе с тем купцы Смоленска, Полоцка или Киева в Нижнее Поволжье не ходили и дань не платили. Но тамошние князья помощи не окажут, у них совсем другие интересы, связанные с Литвой и крымчаками «Вы не хотите делиться плодами победы?» Ганзомистр по-своему истолковал молчание. «Зачем заключать союз с ненадежными партнерами?» Норман не собирался обсуждать проблемы между русских князей. «Но помощь Ганзы вы принимаете?» Только как предварительное соглашение. У меня нет уверенности в согласии персидского князя от Тутуша. Как вы планируете использовать пирата Фарюгена? В одиночку я смогу согнать только рот Мишари и поставить на берегу Итиля передовую крепость. Мы можем вам помочь, Ганзамистер указал на сидящих членов Малого Совета. Каждый торговый дом пришлет свой воинский отряд. Интересное и неожиданное предложение. Вероятнее всего, оно было вызвано не желанием оказать реальную поддержку, а желанием пограбить богатые караваны. «Отлично!» Норман с видимым воодушевлением схватился за мелькнувшую у него мыслишку. «Но я ставлю одно условие. Мы готовы принять любые ограничения», — скромно ответил фон Аттендорн. «Да-да, это будет в какой-то мере ограничение». Каждый отряд должен подчиняться своему коменданту. Разве вы не хотите поставить своих воевод? Озадаченно спросил ганзомистр. Члены совета поставят во главе отрядов своих лучших людей, на которых впоследствии ляжет обязанность держать в крепости торговое представительство. Ответ явно понравился. Полиция Маганзейцев словно бы пробежали солнечные зайчики довольных улыбок. На самом деле Норману не нравилось предложение, которое он сделал, князь не собирался связывать себе руки с сотрудничеством с отрядами Ганзы. В варианте войны с ограниченной целью захвата пограничного обрыва в районе Саратова никак нельзя было затрагивать интересы других улусов. Здесь явно просматривалось желание организовать поход ради обогащения, ограбить того, кто попадется под руку, и восстановить против себя близкие и дальние стойбища. Нет уж, спасибо, воюйте сами. Он не забыл слова воеводы Вянгенской пристани, правильно было сказано. Никто, находящийся в здравом рассудке, не построит крепость на враждебных землях. В качестве примера можно вспомнить крестоносцев, которые добровольно покидали захваченные у арабов города и замки. Ни один благоразумный воин не останется в укреплении, если существует постоянный риск лишиться жизни. Ради добычи отряд Ганзы уйдет в низовье Волги, Норману останется только подчеркнуть свою непричастность к их затее. Русский квартал появился в Любеке благодаря разворотливости Мовчана. Он официально являлся собственностью господина фон Русса. Плотный ряд магазинов в одно окошко с жилыми комнатами на втором этаже и тыловыми складами быстро приобрел популярность как среди горожан, так и среди мелкого купечества. Покупателям предлагался невообразимый ассортимент, начиная от сала и копченых колбас, скончая жемчугами и китайским шелком, который можно было купить хоть в розницу, хоть мелким оптом. Критически рассматривая вывески, Норман шел в дом управляющего, где его ожидали живущие в Любике новгородские купцы. Беседа с его преосвященством, епископом фон Юнингеном и встреча с Малым Советом Ганзы заставили задуматься над возможными вариациями ближайшего будущего. Он не имел ни малейшего представления о живущих в диком поле монголах, равно как и о взаимоотношениях между улусами. Портал откроется, да не факт, что удастся вернуться в Питер. Точно так же не факт, что отобег от Зистутуш загорится желанием ввязаться в войну за Азов и Астрахань. А вдруг через год придется самому отправиться в Нижнее Поволжье? «Добро пожаловать, Андрей Федорович!» — радушно встретил Мовчан. «Прошу наверх!» «Надо бы охрану мою обогреть!» — озабоченно заметил Норман. «Всю дорогу шли по лужам да слякать. За «Задруженников не беспокойся! Самовар на столе, пышки с пылу с жару! В сытости до да тепле вои тебя подождут!» Мовчан провел Андрея через большой зал откуда по лестнице поднялись прямиком в просторную комнату без окон. Собравшиеся новгородцы дружно встали и приветствовали князя низкими поклонами. «Что же ты, Иван Прокопич православных в чулане упрятал?» — пошутил Норман. «Специально для деловых встреч сделано», — не принял шутки Мовчан. «Стены толсты, охрана у лестницы, чужаку не подойти». «Всех известил, о чем разговор пойдет?» «А как же, ты хорошее дело затеваешь, только одной крепостицей проблемы не решить!» «Аштархан!» Андрей тут же мысленно перевел название города на более привычное «Астрахань!» «Одному не взять, сил маловато, сначала за Итиль зацепиться надо!» За стойбище хана у века поганые биться не будут, уверенно заявил рыжебородый купец. Откуда знаешь? Устраиваясь на кресле во главе стола, спросил Норман. Всяк знает, о разбойном промысле ханских людишек раньше завидовали, теперь позлорадствуют. Кто-то должен проверять торговые ярлыки, возразил Норман. Не беда, отмахнулся купец. Ханские люди у Камышинского брода еще раз проверят. «Меня другое волнует», — объяснил князь. «Возьму я стойбище у века, а степняки насядут на меня со всех сторон». «Оно им надо», — отмахнулся ржебородой. «Сядут у Камышинского брода, и вся недолга». «Ударят те, кто кочует севернее по Итилю, им деваться некуда». За столом на некоторое время повисла тишина, которую прервал Мовчан. — Позволь, Андрей Федорович, расстелить на столе твою карту. — Да, конечно, мне с картой проще понять, что да как, — поддержал идею Андрей. — Вот здесь ты и порушил стойбище у века. Ржебородый купец уверенно ткнул пальцем в отмеченный крестиком Саратов. «Дальше на север начинается Мордвинское царство», — извиняющимся тоном продолжил Мовчан. «Какое царство?» — переспросил Норман и неожиданно закашлялся. «Наших единоверцев православные они», — пояснил Ржабородый. «На севере граничит с Нижним Новгородом, на западе — с Рязанью». «Интересно, никогда не слышал про такой народ». «Землепашцы торгуют с Нижним, до да степнякам продают сено». «Родственные корни с твоими карелами», — добавил Мовчан, — «себя называют Мери». Ни хрена себе! Норман откровенно растерялся. Из школьной программы он помнил о живших вдоль Волги угро-финских племенах, а сейчас напрямую столкнулся с этим фактом. Впрочем, здесь можно было поиметь выгоду. Всего-то отправить срочное письмо в Медвежий замок старосты сами сообразят, что к чему посольство родственников должно найти общий язык с местным царем, и все, плацдарм готов. Планируемая крепость обретет надежный тыл и не будет торчать на Волжском утесе одиноким столбом. Новость о Мордвинском царстве не только шокировала Нормана, но и заставила переосмыслить свои возможности. Военный поход на Волгу – преследующий цель немного прижать монгольских оккупантов, начал приобретать вид вполне выполнимой операции. Тем не менее, на карте реального мира еще оставалось очень много белых пятен. В первую очередь, необходимо было выяснить реальные границы проживания кочевников, а не районы их «сферы влияния», как это обозначалось в компьютере Максима. Кому принадлежат земли на северо-западе от стойбища у века, — поинтересовался Норман. «Андрей Федорович, там непролазный бурьян!» — с задачным видом заметил Мовчан. «Дикое поле всегда было ничейным». «Я бывал в тех местах!» — неожиданно заявил горжебородый купец. «Вот здесь стоит Сердобский острожик. Норман проследил за пальцем купца, который уверенно ткнулся в карту недалеко от реки Хопер. Затем скосил глаза на масштаб и вздрогнул. От Саратова до пограничного острога насчитывалось всего полторы сотни километров. — Так близко? Почему? — Как это почему? — удивленно переспросил ржабородой. Рязань испокон веков караулит дороги. — Но сторожевая крепость ближе к стоебищу, чем к Рязани. «Ах, вот ты о чем!» — улыбнулся Мовчан. Острожки стоят на границе леса и степи. И много построено таких укреплений. Еще пращуры наши поставили на каждой дороге». «Не вижу смысла!» — Норман налег грудью на стол. «Их легко обойти стороной». Ответом ему стал дружный смех. Эх, Андрей Федорович, Андрей Федорович, — отсмеявшись, заговорил рыжебородый. По бурьяну до да бурелому даже тать не пройдет. Что за дорогу охраняет Сердобский острожек? Торговый тракт от Камышинского брода ведет через стойбище у века на Рязань. Понял. А где следующая крепость? У Варова, на Штарханском тракте. Палец купца уверенно указал место на реке Ворона. «А что поганые? Неужели не пытаются захватить или сжечь эти укрепления?» — задал Норман провокационный вопрос. «А зачем им это надо? Малыми силами не пробиться, а для больших отрядов невелика добыча», — ответил Мовчан. «Они с дружинниками торгуют», — добавил аржебородый. «В Уварово везут шерсть, обратно в войлок для своих юрт». «Погоди», — растерялся Норман, — «в острожках воины перекупают товар?» «Какой там? Сами промышляют!» «Одни войлочными шапками, другие точат сапоги с войлочными голенищами». «Служба легкая, общественные посевы не в тягость, почему бы немного не подзаработать?» — добавил Мовчан. «Там постоянные гарнизоны». «Как же ночь? Где пятьдесят дворов, где тридцать?» Тешеве, за сотню разрослись, пришлось второй круг городить. Тешев? Он далеко поинтересовался Норм. Андрей Федорович, позволь мне показать Я многократно бывал в Азове. Из-за стола встал розовощекий крепыш. Лучше осуга, никто Дон да не знает. Одобрительно отозвался Мовчан. Пока Норман пытался уловить взаимосвязь между словами Азов и Дон. Купец уверенно провел пальцем по карте. Чуть слышно хмыкнул возле кружочка с надписью «Воронеж» и сказал «Вот здесь стоит Сешевский передовой острожек». «Ты уверен?» — уточнил Норман. «Отсюда до Рязани, ой, как далеко». «А то! крепостица и Дон стережет, и Муромский тракт, брод через реку прямо под стенами». Норман не верил ни ушам, ни глазам. Этот неведомый теша стоял практически в сотни километров от современного Воронежа. «Будущий Задонск», — подсказала память. «Где же паслись табуны степняков? Для них оставались Ставрополье с Кубанью до степи современной Калмыкии». Невероятно. Рязанское княжество, оградившееся цепью сторожевых острогов, контролировало огромную территорию. Сами гарнизоны вместо ожидаемых непрерывных сражений занимались мирным и доходным промыслом. Построенный на берегу Дона Тешев неожиданно оказался центром южного кораблестроения, где местные воины собирали на стапелях знаменитые чайки. Слушая обстоятельные рассказы купцов, Норман даже не пытался скрыть своего удивления. Если с уграфинскими княжествами севернее Саратова в какой-то мере было ясно, то дальше шли сплошные непонятки. Оказывается, черноземную степь юго восточной Рязани заселили те же угры-финны, большинство из которых перешло под руку рязанского князя более трех столетий назад. Самый главный сюрприз заключался в названии «Дикое поле», которое следовало понимать в буквальном смысле. Обширные безлюдные земли действительно являлись дикими, Туда не заходили даже сайгаки.